Было забавно ехать на пушистой, гривастой лошадке. «Масье Василий!» – обращалась к Ваганову. «Ну, как я вам нравлюсь? Возьмет ли меня теперь русский император в свою гвардию?» Из каждой 15-20 верст встречались якутские улусы и деревни с ссыльных поселенцев. Жители радушно принимали гостей. Почти за даром предлагали им таймени, ленков, клюкву, бруснику, обувь и одежду из собачьего, лисьего и оленьего меха. Только последние 25 пять верст перед Якутском преодолели в повозках, запряженных в тройке. За пиками лиственниц показали золоченые купола собора. «Скорей, скорей!» — Элиза поторапливала и без того рысистых лошадей. «Он ждет меня. Мы сейчас встретимся». Невельского в городе не было. Подъедет только через две недели. Глава 5. Муравьев подал струвы бумаги, написанные собственноручно с помарками, и велел срочно перебелить. Он доносил государю о своем возвращении с Камчатки. Начальнику главного морского штаба записки с предложением перенести порт из Охотска в Петропавловск о назначении капитана первого ранга завойка военным губернатором Камчатки в особом рапорте об открытиях Невельского. Струвы писал ясно, красиво, боясь пропустить запятую, но еще больше поставить лишнюю. Он трудился до полуночи и который раз в мечтах видел себя в царском дворце. Император при нем раскрывает пакет, и курьер по лицу видит, что почерк ему понравился. Очень многое будет зависеть в судьбе от первого взгляда Николая I на рукопись. В другое время, при иных обстоятельствах, Муравьев, не колеблясь, отправил бы в Петербург Михаила Корсакова, но теперь, почти подружившись со Струве, он не мог так сразу взять и распорядиться, чем непременно бы обидел начальника экспедиции. Генерал пригласил в свою комнату Бернгарда и сказал, «Надо срочно доставить депешу его величеству. Послать бы героя Невельского, да его пока нет с нами, и неизвестно, когда появится». А вы, незаменимый начальник, не представляю, как обойдусь без вас даже последние сотни верст. Муравьев сделал продолжительную паузу. Струвы понял, что он находится в неловком положении и решил помочь ему, хотя и было тяжело. Тут неуместно думать о родственных связях да любимцах, сказал Сухая решительно. На первом месте должна быть государственная важность, И кто еще сможет наилучшим образом выполнить дело, кроме Корсакова? К тому же он не обременён никакими обязанностями в экспедиции. Вот ему и мчатся. А что касается меня, то не гоже бросать товарищей даже в конце похода. Вот и прекрасно, улыбнулся Муравьев. И гора с моих плеч долой. Обещаю, как только прибудем в Иркутск, и вы поедете в столицу. Генерал вызвал к себе Корсакова И наставительным тоном сказал. Тебе, Миша, важное поручение. Срочно ввести письма в столицу. А сейчас бери бумагу, перо и пиши. С канцлером не Неселероды будь осторожен. Перед ним о нашей экспедиции и открытиях Невельского не распространяйся. Канцлер три года назад доносил царю, что устье Амура забито мелями и теперь в этом станет упорствовать. Не доверяйся и графу Панину министру финансов, с членами царской фамилии, особенно с наследником, будь откровенен, наши сподвижники по Амуру, министр внутренних дел граф Перовский, начальник главного морского штаба князь Меньшиков. Эти члены правительства держатся строгой русской политики, никому не наступать на ноги, но и не уступать без надобности из боязни каких-то мнимых опасностей. Но первый поборник и наш защитник в амурском деле – государь. «Итак, пора в путь, Миша. Сразу пиши мне подробно обо всем, что увидишь, узнаешь в правительстве. А мы с Божьей помощью как-нибудь к концу ноября доберемся в Иркутск». Все спутники Муравьева вышли провожать Корсакова. Он и двое казаков сели на коней, на шапки подняли башлыки и рысью пустились вдоль дистого берега. В начале октября в Якутск прибыл Невельской с офицерами Байкала. Муравьев по целым дням держал в своем кабинете его иструвы.